Москва последняя. Глава 1. Как по приказу во всех церквах Москвы смолкли колокола, тогда слышней раздались голоса толпы: "Слышите, православные, воров с доно везут, рази на везут". На Арбате решёточные сторожа широко распахнули железные ворота. у брали решётки. Сами встали у каменных столбов ворот глядеть за порядком. Толпа в кафтанах цветных, в сукманах летних, в сапогах, смазанных козловых, сафьяновых, в лаптях липовых и босиком, в киках, платках, шапках валяных спешила к Тверским воротам. Столпой шли квасники с кувшинами на плече, при фартуках Грязные пирожники с латками на головах, латки крыты свежей рогожей. Ехали многие возки с боярами и с боярышнями. Бояре били в сидельные летавры, отгоняя с дороги пеших людей. И куда столько бояр едет? Куды? А страсть свою атамана разина вочи увидеть. Ой, страшны его очи, и ному снитцы будут. За Тверскими воротами поднимали пыль, кричали, пробираясь к Хадынскому полю, новой слободой с пёстрыми домиками. Обарванцы-петухи для пропойного заработка потея забегали вперёд с пожарными лестницами, украденными у кабаков и кружечных дворов. Сколько стоит лестница? Стоять, аль купишь, пошто купить, стоять. Алтын-борода ржаная, алтын Что, дорого? Дешевле с земли, видать. Ставь к дому, получи. Лезли на потоки и крыши домов, наглядев, сообщали ближним: "От ходынки реки везут, зрю". Стали, стали, по что стали-то? Сравную телегу должно ждать зачнут. Давно проехалось виселицы и цепи брякают. Так где жена? Стрельцы, ребята, хватих, чёрт! Стильцы с потными злыми лицами, сверкая бердышами, махая полами и рукавами синих и белых кафтанов, гнали с дороги: "Не запружай дорогу, эй, жмись к стороне, жмёмся служилы и жмёмся. Вон и ту старуху в божий домку прижали, не доберёт во брат". Тех, кто забрался на крыши и лестницы, стильцы не трогали. "Эй, борода!" Не добавляй сверх Алтына, то нагляделся, слазь, лови деньгу, чёрт с тобой, и молчи. Дела. Купцы и купчихи в домах, которых по-новому сделаны балконы, распахнув окошки, вылезли глядеть. Толпа кричала на толстых, корячась, вылезающих на балконы. Торговый, толкни хозяйку взад, не ушибёшь поехакому месту. Эй, же подмога, нет вам дела. Есть, вишь, баба в запреле лазавши, горячая с мясом с морковью, нет времени есть. Набей брюхо, глаза набьёшь, кто повезут не мимо. Воров на телеге вишь, везли в бархатах шёлку, а те на конях кто? Войсковые атаманы, Исаулы, Исаулы те проще одеты. Во, и срамная телега движется. С третьего полочи стрельцы съезд телегой. Батьюшки святы мои. Что ты, тётка, пошто в плату? Кика есть я знаю. От Коли знаешь ты? Знаю, помершуй сестру ограбила, с мёртвой Кику сняла, даносить боишься. Ой ты, борода козлом. Платье полочи видишь, бархатное, с воров тащит себе на разживу. Со стеньки платьервут, фролка не тронут. Кой из них фролка? -то? Тот, что хуже в плечах и ростом менее, а с круглым лицом черна бородка, тот в земской повалокут. Пошто в земской разбойный приказ к тому делу? В земской выше разбойного делами от подъячих чуя в разбойной вот увидишь куда. В земском пытышной речи люди услышат И городских на дворе много. Кто слушает, того самого пытают. Да ранние пытки прогонят всех со двора. Гляньте, гляньте, лышедей разинных ведут, ковры золотыми крытых. Ехал вишь царём, а приехал хучьче, чем псарём. У, что ты им будет? Эх, головушка удалая, как бы царём въехал, Добрый бідноте человек, чул я. Тебе пономарь трошка на земском мёртвых писать, а ты тут у шей сколь боярских и такие слова говоришь. Не един молвлю, правды люди ищу я, и много есть по атамане плачут. Загунь сказываю, свяжут тебя и нас по волокут, под наземской доглядишь. Да Чёрный пономарь завозился на лестнице. и то пара паиду к нам ли повезут их к вам в земской отподячивачу лушами видишь стеньку переодели в лохмы а то волишь чуть оборвали кузнецы куют горячие с луком с печенью бычьей давай коли а то долго ждать бородатый с брюшком мещанин подошёл к пирожнику этому кушать подай вушат В корыте мало, берись его, парень дороже. Бедное не более богатого съест. Чем тебе? С мясом дай. Чего у них есть-то? Продают стухлые. Нехуже ваших баб стряпаем. Прожоры этот по брюху видать. Наша невестка всё трескат и мёд стерво жрёт. Квасу слитком. Эй, прохладись. Подика, мёды сварил. Восок малинный нихучче мёду, малиновый семь раз доливанный, кто пьёт, других глядю червёт. Сволочь бородатая, на сопли свои примёрз. Вот те сволочь, а народ поишь по моим. Клянти на телегу ставит, к виселице куют стеньку. Плохо сунули, палач топор втюкнул. Ай, батюшки! Конец в атаману и спекут. Стрельцы, молчи, народ. Эй, люди, будем хватать в разбойной и бить будем тех хватать и бить, кто государевых супостатов добром поминает. Пойдём, ребята, в земской, не пустят. Так коло вороту ты напостоим. Пойдём, и я, я тоже. Я в Кремль в разбойной. Недальнее место земское с разбойным по застену идём. Завернули телегу срамную, ждут чего-то. Фролка ко глобликуют. Идём. Глава вторая. От сгорка Москвы реки ежели идти к собору Покрова Василия Блаженного, то против рядов суконной сотни раскинут ограждённый тыном земский приказ ворота во двор пространные с высокими столбами без верхней связи эти ворота всегда распахнуты настежь днём и ночью посреди широкого двора мрачная приземистая постройка из толстых брёвен с перерубами отдельных помещений здание стоит на фундаменте из рыжего кирпича верх здания плоский трёхслойный и с дёрном обросшим мхом, с деревянным дымником в сажень кверху. Спереди крыши две чугунные пушки на дубовых поперечных колодах. Крыша сделана дёрновой с умыслом, чтоб постройка не выносила деревом лишних звуков. Внизу здания у крыльца обширного с тремя ступенями, таких же две пушки изъеденных ржавчиной, только более древних. Эти нижние по бокам крыльца опушки в стародавние времена лежали на месте невыстроенного ещё тогда Василия Блаженного и были обращены жерлами на Москву реку. Сотни удалых голов сведены отсюда на лобное место, и немного было таких побывавших здесь, кому не сломали бы рёбер клещи палача. Разы три в год по царскому указу шорники привозили в приказ в озаремней и дыбных хомутов. Дыбный хомут кольцо из войлока надевалось сзади на руки с ремнями, за ремни тянули на дыбу, чтобы вывернуть руки. Окна приказа, как во всех курных постройках, вдоль бревна узкие кверху задвигались ставнями без стыды и стёкол сплошными летом из-за духоты окошки не задвигались а любопытных гнали со двора палками Москва была во многом садами во дворах только на проклятом народном дворе земского приказа вонючим от трупного духа не было ни деревца тына окружавший двор до половины стайков обрыт покатой землёй на покатую землю к тыну Благоделинские божедомы каждое утро тащили убитых или опьяневших в кабаках Москвы. Со слобот для опознания мёртвых тоже сюда волокли, клали головой к тыну, покойник казался полулежачим. Безголовых клали к тыну ногами. Воеводы земского приказа, сменяя один другого, оставляли с мёртвыми старый порядок. По щедре опозданных родня земле предаст. В этот день небо безоблачное, но солнце, как перед дождём, нет. Широкой почти слитые с бледным небом тучи шла медленно и заслоняла блеск солнца. После заутренни на земском дворе пестрели с заплатанной одеждой и лохмотьями божедомы старики, старухи, незаконнорождённые Бездомные малоумки дитины они тоская укладывали по заведённому порядку к тыну мертвецов и боялись оглядываться на земский приказ по сизым, багровым или из зелено-бледным лицам мертвых бродили мухи, тучами жужжали в воздухе. Вороньё каркала, садясь на острие тына жадно глядело, но божедомы гнали птиц. У иных долго лежавших на жаре покойников около носа рта и в глазах окопашились черви. От прикосновения с трупов ползла одежда, мазала гноем нищих. Не кинь его в озимь, а что? Того развалится, куда рука, нога. Да бог с ним, огнил-таки. Родных не сыщет, троицы дождётся, зароют, одёрют. На Троицу собирались жертвователи москвичи, хоронили одёв в рубахи непогребённых. Не дождётся, вишь, тлянь и муха ест, развалится. Дождётся, заройт крещённые. По двору строго оглядываясь, шёл дьяк в синем колпаке в распахнутой летней катыге. Он остановился, не подходя к нищим. Эй, червивые старцы! Бог дея, презрели вас люди. Вы же не родейте кормильцев. Пошто не родеем дьячи? Без ума, лишь бы скоро кинуть. Безголовых к тыну с резом пхаете. Голов тоже знаю искать лень. Иная можа где под мостом, аль рундуком завалилась. Да милостивец, коли псы убитых головушек не взглянули, сыщим сыщити. И по правилам, не вами заведённым, не валите с резом к тыну, с ступенем к кинте. Дяча так указал нам, кладь звоницкой мёртвеньким чёт пишет. Сказывает крест на вороту, не должен к ногам пасть, а у иных головы нет, да крест на шее имеется. По-старому выходит крест к ногам. Безумному сказывать едино что воду толочь. А да у вас в подпечи Дяк бороздя по сухам песок ушёл в приказ. Не гордый, видишь, с нами возговорил. Должно у его кого родного убили. Сегодня много идёт их дяков, боярдо палачёв что это. Не ишкни, а то погонят. Воростинь куразины сюда везут. Эх, не все собраны мёртвы, а надо бы сходить нам. Вся Москва посыпала за Тверские ворота. куда и ходить, задавит силы народу валит глядеть. Сюды в пытошные горницы поведут воры. Ум твой радущий, парень, что? Дурак, чтоб тебе с теми горницами сгореть? Что ты, бабка? Вишь, спужал Степаниду. В горницах дети на люди людей чествуют, а здесь поштуют палачи ремёнными колочи. Забыл я про то, детка, Подь к окнам приказы послушай, память дадут. Спаси мя, Христос. Подошёл в чёрном колпаке и чёрном подряснике человек с записью в руках. Ты, Трофимушка, быть-то диак. Тебя бы к потыгу наредить, да боток в руке. О, боги, а то ж глуму предаётесь, грех вам, сколь мёртвых сносили. Ой, отец, давно вишни собирали. После бада многих нашли до да кремлёвских пыточных стен кинутых, сколь чётам, волокём на шестой десяток третьего. Как орыхли дишка на последнем посконно городской? Нет, пахотный свида в человек. Голова убиенного имеется ли? Руса голова, нос шишкой да пух, резен, а и без ручной налоги, без знаков убоя отец. Пишу. Голова руса, с сидинкой, нос шишковат, видом апоек кабацкий. Сине лицо, синька в лице есть отец. То знать апоек. Пономар каждое утро и праздники между утренней и обедней переписывал на земском мёртвых. Попутно успевал записать разговоры причитаний родных убитых. Слова бояр, дьяков, шедчих по двору в приказ, хотя это и преследовалось строго, но он с дрожью в руках и ногах подслушивал часто пыточные речи, писал тоже, особенно любил их записывать. В них сказывалась большая обида на бояр, дьяков и судей. Пономарь часто думал: есть ли на земле правда? Счёт мертвеццов по намарть сдавал на руки берючей, кричавших на площадях слобод, налоги и приказания властей. Не давал лишь тем своих записей, которые в Китай-городе читали народу царские указы особливые. После неотложных дел берючи оповещали горожан: "Слышите, люди, на Москве убитые, опознать на земском дворе в скорости". Переписчика называли звонец Трошка. Он ещё усерднее стал делать своё добровольное дело, когда за перепись покойников его похвалил самалично царский духовник в церкви, которого Трошка вёл звон. Понымар хорошо знал порядки земского двора и по приготовлении догадывался, большого ли, малого лихого будут пытать. Теперь он прислушался, отодвинулся в глубь двора, от толпы божедомов и воющих по мёртвым горожанам, и тут же увидел, как во двор приказа, звеня оружием, спешно вошёл караул стрельцов в кафтанах мясного цвета, приказа головы Фёдора Александровича. Караул прогнался двора божедомов и городских людей. На Паномарё в чёрном подряснике не обратил внимания, считая его за церковника, позванного в приказ с крестом.